Глава 9. В честь юного наследника в резиденции Вагнеров был устроен роскошный прием. Анфилада бальных залов не вмещала всех приглашенных, и празднество вылилось в дворцовый парк. Деревья украшала иллюминация, журчали фонтаны, лилась музыка. Лука чувствовал, что теряет рассудок от бесконечной череды незнакомцев, которые во что бы то ни стало жаждали заручиться его расположением. Когда вечер был в разгаре и шампанское релось рекой, Лука заметил в дальнем конце зала одинокую фигуру девушки в простом белом платье. Она стояла, отвернувшись от сутолоки и гомона парадной залы и поливала из серебряного кувшина поникшую пальму в большой катке. «Мия». Сердце Луки споткнулось. Значит, старик все-таки сдержал слово. Лука почти бегом пересек бальный зал и схватил Мию в охапку она тихо вскрикнула от неожиданности, как же я рад, ну здравствуй лукас вагнер мистер ганзе кто бы мог подумать добрось да я все тот же, ну какой же из меня правитель сама посуди смех да и только просто придержу жезл для тео а то налетит вранье растащат тут все по кирпичику ты ничуть не изменился лукас вагнер рассмеялась мия ее глаза лучились счастьем. Лука с тревогой заметил, что с последней встречи она еще сильнее похудела. «Ты же любишь шоколад? Пойдем, там бьет настоящий фонтан. Правда-правда, вот увидишь». Он взял ее хрупкую, почти детскую ладонь, но Мия мягко отстранилась. Увлеченный разговором, Лука пробирался сквозь толпу гостей и почти налетел на личи. В тот вечер она была ослепительно хороша. Тугой корсет из алого шелка — Подчеркивал женственные изгибы, пышная юбка напоминала бутон королевского пиона. На фоне царственной, победительной красоты Личи, застенчивая девичьей миловидность Мии, сразу как-то поблекла. «Личи, позволь представить, это Миован, Миа моя, мой большой друг». Личи, на лице которой недоумение сменилось вежливой полуулыбкой, радушно протянула руку для рукопожатия. Личи была женой моего отца, и без ее советов и наставлений я бы здесь точно пропал. Милый, ты и сильно преувеличиваешь, но не скрою мне, приятно это слышать. Улыбнулась Личи, погладив Луку по щеке в белоснежной шелковой перчатке. Так значит, Мия? Ах да, кажется, я вспомнила. Советник Юнг упоминал о вас. Так это вы и есть та самая сиротка, которую он по просьбе Лукаса забрал с мусорного острова? Внучка местного лакея, садовника, поправил лука. Старый Иван проработал в парке много лет. Прекрасно, прекрасно. Поразительно, как эта ультракороткая стрижка идет к вашим тонким чертам лица. Вы кажетесь такой хрупкой, беззащитной, как тонкий стебелек. Требуется определенная смелость, чтобы решиться на столь радикальные перемены, далекие от канонов красоты. Я бы вот ни за что... «К моим волосам ни разу не прикасались ножницы. Там, откуда я родом, это считается дурной приметой». Медовый голос Личи журчал и переливался, как горный ручей, но Лука чувствовал, как Мия настороженно ежится под ее пристальным взглядом. Жаль только, что советник Юнг совершенно не смыслит в моде. «Отправить вас на первый в жизни выход в свет в таком банальном наряде — это сущее преступление» спрятать красоту под этой старой шторой кощунства. О, я придумала. Личи даже захлопала в ладоши от радости. Завтра же мы накупим кучу-кучу платьев, туфель, косметики. Будем объедаться разными сладостями и болтать, как настоящие подружки. миа бросила быстрый взгляд на Луку и потупилась. Я росла среди одиннадцати братьев и всегда мечтала о младшей сестре. Вы же не откажете мне в удовольствии? капризно надула губы Личи. Мия кивнула, не поднимая глаз. Лука видела, что с ее опущенных ресниц вот-вот закапают слезы, и поспешил остановить бурный поток великодушия мачехи. Мы с Мией собирались пробраться к шоколадному фонтану. Составишь компанию? Ох, я бы с огромной радостью, но чуть позже, ладно? Надо еще перекинуться парой слов с польским президентом и австрийским премьер-министром. Скука смертная, но что поделать? Личи обворожительно улыбнулась и растворилась в толпе гостей. «В чем дело? Почему ты так расстроена?» Мне показалось, Личи искренне стремилась угодить. «Да, даже чересчур». «О чем ты? Не слишком ли много чести для внучки Лакея?» «Да брось. Ты же не затаишь обиду из-за подобной ерунды» миа промолчала, разглядывая носки собственных туфель. «Знаешь, Личи, она, ну, не сразу раскрывается. Мне она тоже поначалу казалась холодной, напыщенной. Как же я сердился на Тео, что он ходит перед этой ханьской фифой на задних лапках, как дрессированный пудель. Но Тео, он никогда не ошибался в людях. Он сразу разгадал, что ее холодность, всего лишь маска» за которой скрывается доброе и любящее сердце. На следующий день празднества в честь юного мессера Ганзе выплеснулись на улице Бремена. С раннего утра фасады, окна домов украсили флаги с фамильным гербом. За столиками уличных кафе, на маленьких площадях и рынках горожане обсуждали последние новости, удивленно вскидывая брови и всплескивая руками. Лука весь день разыскивал Мию, но ее и след простыл. Вечером по главной улице города, украшенной иллюминацией, прошло праздничное шествие. Лука наблюдал за шествием многих тысяч людей из окна рабочего кабинета, укрывшись за тяжелой портьерой. Кажется, люди на Дворцовой площади скандировали его имя. Мозг отказывался фиксировать этот факт как нечто совершенно небывалое и невозможное. Лукас. Личи ворвалась в кабинет взбудораженная, разгоряченная, «Весь город будто с ума сошел». «Видимо, мой дядюшка Вольфганг не пользовался особенной любовью, так что даже я окажусь вполне приемлемым вариантом в роли мессера». «Нет, просто твоя история — это же как ожившая сказка». «Ну да, несчастный сирота вдруг оказывается не безродным бродягой, а наследником миллиардов». «Золушка на новый лад». «А ты, получается, фея крестная?» «О да». И «Сейчас я продемонстрирую тебе настоящее волшебство!» «Лечись!» — нескрываемой гордостью вывела Мию, которая все это время стояла за ее спиной. но ну что теперь ты скажешь про скромного воробушка?» Лука торопела смотрел на Мию, наряженную в разноцветные тряпочки и перья. Ярко накрашенной, она стала походить на гламурных пластиковых красоток, выкроенных словно по одному и тому же лекалу, который рекламировали модные бренды одежды и косметики. На ней был голубой парик, уложенный на ровный пробор каре. «Мия», — опомнившись, улыбнулся Лука, — «тебя прям-таки не узнать. Ты сразу стала такой привлекательной, как с рекламного плаката». «Тебе правда нравится?» — тихо спросила Мия. «Конечно». С преувеличенным воодушевлением воскликнул Лука. «Просто немного непривычно, вот и все». Ресницы Мии, на которых сияли драгоценные стразы, задрожали от волнения. «И вообще я тот еще советчик. Я же в моде не разбираюсь, как свинья в апельсинах». Мя сделала неловкий шаг, ее тонкие ноги в туфлях на высоченной платформе подломились. Лука едва успел подхватить ее. Оттолкнув его, она вскочила. «Кажется, прежняя Мия все же нравилась мне чуть больше», — улыбнулся Лука. Она, по крайней мере, крепко стояла на ногах. но ну вот, все усилия на смарку, закатила глаза Личи. Следующие несколько недель слились в череду поездок. гановер Биллифельд, Дортмунд, Эрфурд, Кассель, Олденбург. Лука быстро потерял счет городам. Прибы в новое место, он произносил короткую, выдушевляющую речь перед толпой нарядно одетых горожан, собравшихся на главной площади, которые размахивали флагами и приветствовали его радостными возгласами. С высоты трибуны лица и руки людей, стоявших за ограждениями, сливались в бестолково плещущееся море, охраняемое солдатами армии неспящих. Поначалу строгие, быть может, даже избыточные меры предосторожности, на которых настаивала в каждой поездке Личи, сопровождавшие его вместе с Мией, вызывали у Луки недоумение и оторопь. Он не привык, чтобы на каждом шагу его сопровождало плотное кольцо телохранителей и снайперов. Личи была опытным игроком в политических играх, и хотя она редко открыто противоречила Луке, но здесь была непреклонна. Не бывает лишней предосторожности. Есть старая ханьская мудрость. Даже если меч понадобится лишь однажды, носить его стоит каждый день. Потому что день этот ведом только богам. Разве правитель должен бояться своего народа?» Тихо спросила Мия. «Мне хочется видеть лица людей, которые собрались раннего утра, чтобы поприветствовать правителя Ганзы. Хочется перекинуться с кем-то парой слов». Пожать руку? Что в этом плохого? Мой мальчик с терпеливым вздохом произнесла Личи. Нельзя предугадать, нет ли в рукоплечущей толпе сумасшедшего фанатика, озлобленного на весь мир, который пронес за пазухой оружие. Даже близкие люди подчас наносят удар из-под совершают подлые поступки, из мести или ради выгоды. Как ты можешь быть уверен в чистоте помыслов тысяч, совершенно незнакомых людей на площади. Мне кажется, ты сгущаешь краски. Это обычные законопослушные бюргеры, которые пришли поглазеть на меня из чистого любопытства, так же, как на жирафа в зоопарке. Я не чувствую угрозы. Разве что кто-то, пожимая мне руку, сломает кисть, стиснув ее слишком сильно от избытка вероподданнических чувств. После того, как я потерял теофилия, не проходит ни дня, чтобы я не проклинала себя за легком и самонадеянность. «Больше я не совершу подобной ошибки». луки нечем было крыть эту карту. Он знал, каково это. Винить себя в гибели близкого человека. Ничто не закроет этой бреши в сердце. После торжественной церемонии в каждом городе, в финале которой бургомистр преподносил молодому мессеру драгоценный ларец, где на алой бархатной подушке лежал огромный ключ, Кортеж провозил его по празднично украшенным улицам. Иногда делегация делала короткие остановки, чтобы осмотреть площадку, где велось строительство моста, школы или больницы. Там тоже все шло по сценарию. Подрядчики жаловались, что камень и раствор стали практически на вес золота, и уложиться в смету нет никакой возможности. Представитель магистрата шел багровыми пятнами и раздувал щеки, а лука... Широким жестом выделял недостающее финансирование за счет фамильного фонда, чем повергал собравшихся в восторженную оторопь. Разумеется, вечером ему придется в сотый раз выслушать норовоучение Личи о том, что истинный правитель никогда не идет на поводу толпы, не ищет дешевой славы, разбрасывая семейный капитал налево и направо, не разобравшись в ситуации, не наказав виновных в растратах но Лукали шутливо отмахивался. «Мои покойные родственнички здорово нажились на ганзейцах Пришло время раздавать долги». В завершение вечера магистраты, наиболее влиятельные семьи, устраивали званый прием. Словословия и тосты в честь юного мессера, осчастливившего город и местное общество своим присутствием, светские беседы, звон бокалов, все сливалось в немолочный гул от которого начала раскалываться голова. Чехарда расплывшихся в заискивающей улыбке, лоснящихся от пота лиц и имен, которых Лука уже давно не силился запомнить. Он останавливал пробегающего официанта, чтобы поднять очередной бокал вина, произнести тост и под благовидным предлогом отвязаться до кучливого собеседника. Он чувствовал молчаливое неодобрение Мии, которое иногда ласково отнимала бокал и, взяв его под руку, выводила на балкон ли в сад, украшенный гирляндами фонариков. Он вдыхал прохладный ночной воздух и чувствовал подступающий к горлу тоску и отчаяние. Зачем я здесь? Зачем все эти люди, разговоры? Разве быть здесь не твой выбор? Нет. Но Личи говорит, что хороший правитель должен знать свою страну и свой народ. Разве богачи «Народ Ганзы?» Я запутался, Мия. Я так устал. Возможно, последний бокал вина был лишним. Перед завтрашним днем стоит выспаться как следует. Прошу побудь еще немного со мной. Не хочу остаться один. Мне снятся кошмары. Один и тот же сон. Почти каждую ночь. Как будто я заживо похоронен. Как будто я в заколоченном гробу на дне глубокой могилы. Я слышу чьи-то отдаленные голоса. Надрываю горло от крика, но не издаю ни звука. Не могу пошевелиться, точно связан, по рукам и ногам. А потом я слышу, как глухо стучат о крышку гроба сухие комьи земли. Мя-мягко коснулась его руки. Лука вздрогнул. Он совсем не ожидал этого. Привык, что каждое его прикосновение заставляло ее деревенеть, замирать точно в ожидании удара. И хотя он изнывал от желания прикоснуться к тонкой линии ее ключиц, провести ладонью по краткостриженной голове или хотя бы просто взять ее за руку, он привык сдерживать эти порывы, ревностно оберегая окружающую невидимый кокон от любого вторжения. «А, вот вы где, голубки!» — торжествующе воскликнула Личи. «А мы уже практически отчаялись. Лукас, позволь представить тебе Отто фон Шпицца» главу самой могущественной корпорации массового вещания Ганзейского Содружества. «Весьма польщен господин фон Шпиц», — буркнул Лука. «Поразительно, что в Ганзе осталось хоть что-то, не принадлежащее Вагнерам». «Эм, на самом деле семья Вагнеров является держателем контрольного пакета корпорации», — недоуменно выдавил фон Шпиц. Личи сделала большой глоток шампанского и помахала в воздухе хрустальным фужером. «Милый Отто, окажите любезность, мой бокал совсем опустел». С обворожительной улыбкой произнесла она. Когда Личи, проводив взглядом широкую спину железнодорожного магната, обернулась к Луке, глаза ее потемнели от злости. Хороший правитель Лукас никогда не позволяет себе разговаривать с подданными в подобном тоне и не сочтет за тяжелый труд запомнить все, чем владеет. «Да, ты права». Я повел себя как полный кретин. Прости. Взгляд Личи, который не ожидал, что он сдастся так быстро, немного потеплел. В последнее время ты просто сам не свой, я же вижу. Что происходит, Лукас, мой мальчик? Конечно, весь этот груз ответственности, который вдруг свалился на твои плечи, все эти поездки, торжественные речи, званые вечера. Давай возьмем паузу, устроим небольшую передышку на Завтра назначен визит в Шверин, но я полагаю, ничего страшного не случится, если отсрочить поездку и на несколько дней задержаться здесь. Тут, кажется, примилый городок с вполне приличным обществом. Нет. Хватит бездарно тратить время. Пора заняться делами. Завтра я возвращаюсь в Бремен. Но почему? Да еще и так внезапно. Я видел Тео. Что? Ты же сама говорила про ментальную связь. Он отправил мне послание. Что? Ты получил письмо? Не совсем. Это были видения, как в детстве. Лука, мальчик мой, я не хочу тебя расстраивать и поверь. Я тоже страшно тоскую по Тео и тоже часто вижу его во сне. Это был не сон. Хорошо. Расскажи, что ты видел? Образы очень сбивчивые и смутные. Серые стены, зарешоченные окна, не то больница, не то тюрьма. Я считывал его мысли, ощущения, воспоминания, как в открытой книге. И знаете, что странно? лука не измечая все сильнее, расчесывал руку, словно назудел от комариных укусов, пока Мео не накрыло ее своей прохладной ладонью. Тео не испытывал ни отчаяния, ни страха, ни боли. Он находился в полном покое, как в капсуле сенсорной депривации. Сенсорная депривация, частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более орган чувств, что приводит к снижению потока нервных импульсов в центральную нервную систему. Во всем сквозило такое расслабленное, просветленное принятие несовершенства и несправедливости мира, абсолютное примирение. Вот, пожалуй, самое точное слово. «Примирение?» — задумчиво переспросила Личи. «Да». Оно постоянно всплывало, так или иначе. Тео. Он словно прощался. Навсегда. В глазах Мии блеснули слезы. Личи молчала, напряженно размышляя о чем-то. Давай рассуждать логически, без лишних эмоций. Если это, конечно, всего лишь допущение с очень малой долей вероятности, но если предположить, что все это не сон, а послание, то Тео жив. Жив, каким бы невероятным это ни казалось сейчас, спустя столько времени. А значит, мы его разыщем. Остальное пока неважно и несущественно. Лука, что еще ты можешь припомнить? Все, что угодно. Любая мелочь может стать зацепкой, путеводной нитью. Не торопись, подумай. Вспомни хорошенько. Может быть, названия, цифры, имена. Нет, ничего. Корявый куст за окном. Блеклое небо. И... это странно, но мне показалось, где-то на периферии маячил флик. Кто? Мой друг из Гамбурга. Его семью депортировали в лагерь переселенцев где-то у южных границ, как и многих некоренных ганзейцев Я искал его следы, но безуспешно. Личи механически провела ладонями по лицу, от подбородка к вискам, поправила волосы, зачёсанные в высокий хвост. Итак, завтра вы возвращаетесь в Бремен. А как же ты? В Шверине уже вовсю репетируют торжественные туши, разбили ярмарку на главной площади. Представь всю горечь постигшего их разочарованию узнай грожане, что все их усилия оказались совершенно напрасными. Как твой опекун, я просто обязан отправиться туда и постараться хоть как-то сгладить углы. Спасибо. Я так благодарен тебе. Серьезно, я уже стольким обязан тебе. С меня причитается. Пустяки, я задержусь буквально на пару дней. Мия, будь так добра. Проследи, чтобы юный мейстер не натворил глупостей за это время. И прошу, будьте настороже с советником Юнгом. Не доверяю я этому старому хитрому лису.